Глава сорок четвертая За окнами марсохода тянулась ночь. Я посмотрел на Лакшми, тускло освещенную приборной панелью. Она то и дело клевала носом, но вздрагивала и просыпалась, должно быть, вымоталась не меньше моего, но боялась заснуть. — Ничего, потом отоспишься, сестрица, — сказал я. — Зря ты убила Диану. — Говорю же, я ее не убивала. — ответила она, поглядев на меня. — Если не ты, то кто? — Не знаю. Я пришла и нашла ее мертвой. — Нет уж, не верю. Компьютер на корабле Вайнгартона и Орайли записал твой разговор. Ты назвала Диану своей страховкой. — Вот именно! — воскликнула Лакшми. — Зачем мне ее убивать? Мы с Рейка об этом и говорили. Диана была нужна мне живой, чтобы влиять на тебя. Но потом ты застала ее с жучком, поняла, что она работает на меня, и конец истории. Я ее не убивала, клянусь. Так я и поверил. Верь, не верь, но сам посуди. Если я соврала, чудесно, ты поймал убийцу. Но если нет, то настоящий убийца разгуливает на свободе и всегда может прийти за тобой. Мне нечего бояться, — ответил я. Диане, ты говорил так же? Ее слова задели меня, но я не подал вида. И вновь потянулись бесконечные километры. Наконец, впереди показался купол. Блондинка даже не запыхалась. Мы добрались до северного шлюза, того же, через который выезжали. На парковке, разумеется, обнаружился целехонький самолет Эрни. Будь у меня шлем, я бы оставил марсоход снаружи, но без него пришлось проезжать в шлюз. Дверь за нами закрылась, и мы остались ждать, пока нормализуется давление, а Блонди прошла через шлюз для персонала, который работал куда быстрее. К тому времени, как двери перед нами открылись, она уже ждала по ту сторону, да не одна. Рядом стоял, вот так сюрприз, Дугал Макрей. Я вылез из марсохода, Мак быстрым шагом подошел к нам. «Вакшми Чаттерджи, спросил он у писательницы. «Да. Вы арестованы. За что?» «Уважаемый Эрнест Гаргалян утверждает, что вы угрожали ему оружием». Лакшми махнула рукой. «Что дальше? Даже если угрожало, это было вне вашей юрисдикции». «Мака это ничуть не смутило». «Пройдемте в участок», — сказал он. Я ухмыльнулся. Лакшми думала обеспечить себе безопасность, подкупив Хаксли, но у Эрни хватило денег забраться повыше. Писательница еще немного повозмущалась, но делать было нечего, и вскоре она красовалась в наручниках. Мак обернулся ко мне. «Алекс, потом мне все объяснишь, в подробностях». «Конечно, Мак, попозже к вам загляну». «Уж будь добр», — сказал он, и они с Лакшми ушли, оставив нас с блондинкой наедине. Шикарная красотка бросилась ко мне, раскинула руки, ух, и, заключив в объятия, впилась в губы жарким крепким поцелуем. Я, конечно, не был против такой благодарности, но... Но она все целовала и целовала меня, а когда все-таки отстранилась, то широко улыбнулась. Здесь, под куполом, мы могли наконец-то поговорить. Ее голос был незнакомым, но знойным, сексапильным и абсолютно пленительным. «Спасибо тебе», — сказала она. Я созвонилась с Эрни, когда мы подошли ближе к куполу. Он сказал, что Рейка прооперировали, и ее жизни ничего не угрожает. Она еще раз чмокнула меня в губы и добавила «Спасибо, Алекс». Я был в первую очередь детективом, а потому отметил, что она на короткой ноге с гаргантюаном, что уж говорить про меня, но сам я все еще понятия не имел, откуда взялась эта белокурая богиня. «Всегда пожалуйста», — сказал я, — «но вы ставите меня в невыгодное положение, мисс...» Никогда не видел у трансфера сверкающих глаз, но у нее они точно блеснули. «Ох, Алекс, это же я!» Я задаченно покачал головой, она слегка отстранилась и оглядела меня оценивающим взглядом. — Только посмотри на себя, какой ты грязный, весь в крови, в песке, лицо себе отморозил. Иди-ка приведи себя в порядок, выспись, а я зайду за тобой к шести. «Зачем — Зачем? — спросил я. — Пойдем на свидание, глупенький. Ты задолжал мне ужин в Блейни, забыл? У меня отвисла челюсть, и пришел в себя я не сразу. «Диана?» Та улыбнулась от уха до уха. «Она самая». Пульс подскочил, на губы выползла улыбка, но в этом деле так часто встречались внезапные повороты, что я должен был убедиться. «Докажи», — сказал я. «У тебя левое яичко?» «Понял, все понял. Диана, но...» «Как? Я видел твой труп. Точнее, мое тело. С дырой от пули во лбу». Она молчала... «И до меня наконец-то дошло. Ты ее подставила», — сказал я. «Ты хотела, чтобы Лакшми обвинили в убийстве». Я задумался. «Пистолет с ее отпечатками, труп у нее дома, ну, точнее, в доме Шапатского, Я кивнул. «Но зачем? И как? Откуда у тебя деньги на трансфер?» «Удобно иметь друзей в нужных местах», — сказала Диана. Я, конечно, знал, что в последнее время она встречалась с кем-то еще, но... Ну и ну. Я даже не знал, что ты знакома с Рейка Такахаси. Она такая очаровашка, согласись, — восторженно прощебетала Диана. Я, как увидела ее в гнутом зубиле, мгновенно очаровалась. Но зачем вешать на Лакшме убийство? «Изначально они с Рейка работали вместе», — сказала Диана. «Ты ведь сам знаешь, Рейка отдала Лакшми дневник дедушки, потому что та якобы писала про экспедиции Вайнгартона и Орайли. Лакшми обещала, что если найдет в дневнике подсказку, которая приведет к Альфе, то они с Рейка разделят добычу пополам». Но обманула. Сама нашла Альфу, отвердила Рейка, будто ничего не знает. «Нужно было вывести ее из игры. А так мы заодно избавились от ненужного тела». Но Лакшми знала, где находится Альфа, а вы нет. Зачем от нее избавляться? — Потому что, мой дорогой Алекс, об Альфе нам мог рассказать ты. — Откуда ты знаешь? И тут меня осенило. — Дирк, нож, ты поняла, что раз я снова работаю с Рори Пиковером, то рано или поздно побываю на Альфе и специально подстроила нападение, чтобы я забрал у него нож с жучком? Диана кивнула. «Прости, малыш, но Альфа принадлежит Рейка, а не вам с доктором Пиковером. С Дирком работала Лакшми, так что когда ты возвращался под купол, данные о твоем передвижении загружались на компьютер в доме Шапатского, поэтому мы с Рейка забрали его, когда подбросили тело». «Умно», — сказал я. «Да, но Лакшми ждала чего-то подобного, потому что все данные были стерты, а ты, разумеется, уже нашел и уничтожил жучок». — А, и вы решили, что проще взять Лакшми в заложники и напрямую узнать, где находится Альфа? — Не совсем. Ее похитила Рейка, но я проследила за ними, чтобы помочь Рейка, если возникнут проблемы, которые, конечно, возникли. Голова кружилась. Она предала меня, использовала, перехитрила. Отступив на шаг, я посмотрел на нее в полном шоке. — Ты... Дрожащим голосом сказал я, указывая на Диану пальцем, «Ты...» Она моргнула голубыми глазами. «Да. Просто невероятно!» «Я такая», — ответила она и улыбнулась. «Прости, дорогой». «И что теперь?» Она приподняла светлые брови и соблазнительно улыбнулась. «А теперь мы пойдем в Блейни. Но тебе же не нужно есть». «Нет, конечно, но я люблю танцевать». А потом, — она обвела рукой шикарное новое тело, — нас будет ждать ночь, которую мы никогда не забудем.